Я тебя буду беречь, прятать, сдувать пылинки, а в ожидании встреч смахивать слезы соринки. Буду стараться уснуть, чтобы для тебя быть красивой. Спрячу подальше грусть. Хочется быть счастливой.